«Глава 58. Мне понадобилось пара мгновений, чтобы до меня дошел смысл его слов. Что с вашим лицом вы так расстроились, что мы все время шли не туда?» Спросил дракон. «А я мечтала убить его на месте и закопать в ближайшей канаве. От убийства меня останавливало только задание короля». «Тогда доставайте свой мужской компас, пусть он показывает местоположение ближайшего борделя!» Ядовит ответила я, ответил, я отстраняясь. Развернувшись, я отправилась обратно. «Моя дорогая блудница!» Послышался смех за спиной. «Замок там!» Я обернулась, видя, куда показывает тростью дракон. «Там есть короткая дорога», — заметил дракон, а я скептически посмотрела на мрачноватые густые кусты. «Придется мне поверить!» Я направилась в сторону кустов, осторожно отгибая ветки руками. Мы шли по лесу, который раскинул над нами непроглядный купол. «Мне нужен пистолет и один патрон», — шептала я, пытаясь немного оторваться от преследователя. «Позвольте поинтересоваться, зачем?» — со смехом спросил дракон, идя следом. «Если нападут волки, вы построите их цепочкой, а я пристрелю одного пулей». Усмехнулась я, закатывая глаза. «Вам никто не говорил, что вы невыносимый человек?» «Нет, не говорил». «Послышался голос позади. Впереди намечалось подобие тропки. Про невыносимого дракона говорили, но человеком не называли. Нет. Я остановилась, прислушиваясь. Тревожно осмотрелась я. Дракон тоже насторожился. «Вы это слышите?» «Что?» – что потом спросил дракон, склоняясь ко мне. «Он тоже прислушивался».